Глава 52 Лайла была не в настроении для общения. Она и Тобиас сидели на противоположных концах дивана, не разговаривая между собой. Когда раздался звонок в дверь, Лайла его проигнорировала. Когда он зазвонил повторно, Тобиас с ворчанием встал. «Я никого не жду». Она сочла, что это достаточно веское основание, чтобы и пальцем не пошевелить. «Тебя подозревают в убийстве? Я бы предпочел, чтобы спецназ не пробивал дыру в твоей стене», выразительно произнес Тобиас по пути к двери, сопроводив свои слова драматичным вздохом. Лайла узнала другой голос. Она не побежала встречать незваную гостью, потому что от визитов Джинни добра не жди. «Снова вопросы?» — спросила Лайла, едва следователь вошла в комнату. «У вас там целая толпа обожателей», — Джинни оглянулась на закрывшуюся входную дверь. «Хоть кому-то я нравлюсь». Тобиа сметнул в нее гневный взгляд. Как продвигается следствие? Лайла сразу заметила несколько вещей. Конверт в руке Джинни и то, как она рухнула в кресло напротив дивана, словно у нее подкашивались колени. Усталость скопилась в уголках глаз и отпечаталась на лице, хранившем крайне серьезное выражение. И все это не сулило ничего хорошего. «Команда криминалистов тщательно осмотрела хижину и окрестности», — проговорила Джинни, переходя к сути без обычного подтрунивания или словесной перепасовки. «Хорошо», — Тобиас кивнул, — «и...» Яра Джеймс носила тонкую золотую цепочку с украшением в виде бабочки. Подарок ее крестной матери. Цепочка исчезла вместе с Ярой. Лайла почувствовала, как у нее скрутило желудок. «Вы ее нашли». Не говоря ни да, ни нет, Джинни переводила взгляд с нее на Тобиаса и обратно. У Джули Левин была пластинка с именем и номером телефона, крепившаяся к шнуркам ее походных ботинок. Друзья и семья сказали, что она носила ее в качестве меры предосторожности, потому что часто уходила в долгие походы одна. Пластинка была на случай, если она пострадает или заблудится. Их бижутерия. Их вещи. «О, Боже!» — Лайла не узнала собственный голос, но поняла, что эти слова произнесла она. Обрушившаяся на нее реальность налила мышцы свинцом и лишила сил. Новости не были для нее таким уж сюрпризом. После обнаружения тела Карен что-то подобное было неизбежно, но рассудок отказывался это принять. Так что шок прошил ее от макушки до пят. Лайлу затрясло, как в лихорадке болью, так что она едва могла усидеть. Оба этих предмета найдены в хижине, и не только они. Джинни кашлянула. ФБР отслеживает остальные находки, пытаясь сопоставить их с другими пропавшими. Еще драгоценности, еще женщины. Все эти поездки на рыбалку и охоту, когда она радовалась покою, приходившему, когда Арона не было дома. На самом же деле он там. Что он там делал? Выслеживал девушек, причинял им боль, утаскивал их в ту хижину. «По-моему, меня тошнит», — Лайла согнулась пополам, зажав рот руками. «У меня есть фотографии содержимого ящика, и я надеялась, что вы можете посмотреть». «Может, не сейчас?» — Тобиас подвинулся к Лайле, поглаживая ладонью ее спину. Не желая прикосновения и утешения, она отстранилась, упершись в подлокотника и пытаясь перевести дыхание. «Нет, все в порядке», — она заставила себя изгнать образы из головы. «Исковерканные, изувеченные тела, ухмылку арона. Покажите мне снимки». Поколебавшись несколько секунд, Джинни открыла конверт и высыпала фото на стол. Каждый изображал одно украшение или личную вещь, которых Лайла ни разу не видела. Ничего дорогого. Просто обычные вещи, принадлежавшие девушкам, даже не догадывавшимся, что тот день будет для них последним. Она ненавидела Арона так много недель. И пока перебирала фото, в голове вертелась только одна мысль. Я слишком долго тянула с его убийством. Отобрав один снимок, Остальные она подвинула через стол к Джинни. Ничего из этого. С момента, когда следователь выложила сокрушительные новости, ее взгляд даже не дрогнул. «А это знакомо?» Она указала на отложенный снимок. Лайла пригляделась. Браслет. Без изысков. Простой серебряный браслет с подвеской в виде буквы «А» с какой-то надписью на обороте. «Вот эта буква!» мать арона звали анной что ты говоришь тобис поглядел на нее что то вообще то ничего должно быть совпадение, но стоило ей подумать об этом когда в ней сомнения снова дали о себе знать. я ни разу не видел этот браслет да и имя распространенное но ее убил охотник джинни не сводила с нее глаз да по рассказам Эту историю рассказывали Аарон и Джаред. Они выиграли от этого, получив траст. На лицо Джинни вернулась краска. Она оживилась впервые после прихода, проникнувшись заинтересованностью. «Вы не уверены, что эта история правда?» «Не знаю, чему верить». «Аарон казался неспособным». Лайла взмахнула ладонью над столом. но «Ну, ни на что такое, когда мы поженились». Такой ли уж неимоверной была мысль, что он был способен на убийство еще до того, как они сюда переехали? Еще в Северной Каролине или в детстве? ФБР привезло георадары и прочие ресурсы, чтобы обследовать землю вокруг хижины на предмет дополнительных тел. Собрав снимки, Джинни положила их обратно в конверт. В голове у Лайлы занозой засел один вопрос. «Вы установили, кому принадлежит земля?» А Арону? В ушах Лайлы послышалось невнятное гудение. Она несколько раз глубоко вздохнула, чтобы не сорваться на крик. Как такое возможно? Похоже, он купил ее от имени компании много лет назад, использовал для этого трастовые деньги. Тобиас подался вперед, сидя на самом краешке дивана. Почему Джарак не знал об этом? Я намеревалась спросить о том же. Джинни перевела взгляд с Тобиаса на Лайлу. «Но мне непонятно, как об этом не знали вы». «Понятия не имела. К Трасту я не имела ни малейшего отношения. Чистая правда. Эти деньги ей не принадлежали и никогда принадлежать не будут». Арон смаковал эту подробность за время супружества столько раз, что Лайла слышала его издевательский тон даже во сне. «Вы не можете не признать, что это очень уж удобная отговорка». «Джинни, женщина умная». Но тут она глубоко заблуждается. Хотите честно? В замужестве за Ароном Пейном удобством даже не пахло. Джинни задержалась еще минут на пятнадцать. Подкинула ряд новых вопросов, потом сдвоила след, вернувшись к старым излюбленным приемом. Лайла с трудом сохраняла концентрацию на протяжении всего этого времени. Когда Джинни наконец удалилась, Лайла направилась в ванную. Грохнув дверью, открыла кран, минуту-другую просто стояла, глядя, как вода штопором уходит в слив. Наклонилась, собираясь плеснуть воды в лицо и чуточку взбодриться, но смогла лишь поставить локти на край раковины. Уронила голову, и холодная вода, заструившись сбоку по волосам, закапала на предплечье. Она не чувствовала ровным счетом ничего. Сработал защитный механизм заполнив рассудок благословенной пустотой. Она вряд ли смогла бы сформулировать разумную мысль, даже если бы требовалось. А, арон Колени подкосились, и тело медленно осело на пол. Плюхнувшись задом на кафель, Лайла повернулась, чтобы опереться спиной о тумбу. Она слышала журчание бегущей воды, но не находила сил закрыть кран. В кармане вдруг зажужжал телефон. Очередные новости или слова ободрения от Кристины? Что бы там ни было, Лайли не до того. Ее личный номер знает лишь горстка людей, но ни с кем из них она говорить не хочет. Не сейчас. Она вышла замуж за извращенца. Спала с ним. Клялась быть с ним. Прозевала все признаки и упустила все возможности остановить его. Опять, как с Амелией. Какой-то ее изъян мешает ей видеть в людях худшее. Не в силах держать глаза открытыми, Лайла запрокинула голову и оперлась затылком о тумбу. Она отчаянно жаждала сна, но не могла отдаться ему из-за зверствующей в душе ненависти к самой себе. От холодного кафеля тело занемело, позывы к рвоте утихли, но теперь она вряд ли сумеет подняться без посторонней помощи. Все резервы исчерпаны и иссякли досуха. Телефон снова зажужжал, напоминая о непрочитанной смс-ке. Нашарив мобильник, Лайла открыла глаза ровно настолько, чтобы прочесть надпись на экране. Нужно поговорить. Сна не осталось ни в одном глазу.